Глава седьмая. Запись. «Что я могу сказать? Хорошо же они тут живут, если травят друг дружку». «Не переживай», — сказал я ей, — «пей спокойно. Если бы хотел тебя убить, то приколол бы тебя твоим же копьем, пока ты без сознания была и не стал бы на тебя медикаменты переводить». «Хе тангатор Хе вахарота ответила инопланетянка красивым грудным голосом. «Do you speak English? Spraychen sie Deutsch? блеснул я своим разносторонним развитием. «Каури <говорит> ату и марама ке озадаченно ответила мне моя гостья. Улыбнулся ей и кивнул. «Я сам не говорю на этих языках, просто спросил, чтоб разговор поддержать». «Каури та и ке туха ке на коней, но хура тангата?» Инопланетянке явно было сложно говорить, так как она ежесекундно морщилась от боли. Пришлось развести руками. Язык красивый, но я тебя не понимаю. Меня, кстати, зовут Кирилл Губин. Я приложил раскрытую руку к груди. «Я, Кир, Кир», указал на свою гостью. «А ты? Как твое имя?» Она недоверчиво посмотрела на меня. «Кир?» — с подозрением уточнила гостья. «Кир!» — спокойно согласился я и снова приложил руку к груди. «Кир!» Затем указал той же рукой на собеседницу. «Куахири току инго. представилась она. «Ахири!» Я закрепил наше взаимопонимание, ткнув себя в грудь рукой повторно. «Кир!» Потом снова указал на гостью. «Ахири!» Она бледно улыбнулась и кивнула, и тут же поморщилась от боли. «Кир Ахири». Но тут же добавила. «Катай каранта маху Ахири Ахири. Ангари каранга кое аху Я улыбнулся, обрадовавшись прогрессу. «Я понял. твое имя Ахири». Она дернула плечом. «Куатина хиприкока кматевато тонгу кое». И на этом наш разговор был окончен. А я, оставив несколько кусков жареного мяса, вышел из грота. Нужно было подстрелить еще одну газель расходовать запаянные вакуумные пакеты пластинки сухпая из неприкосновенного запаса казалось непозволительной роскошью при наличии источника мяса еще хорошо было бы собрать дров и вообще хоть несколько часов подремать что-то мне подсказывало что насекомые могут вернуться ночью я видел на небе какие-то мутные пятна которые можно было с натяжкой принять за разноцветные звезды но тогда оставался открытым вопрос насколько отличается местная атмосфера от привычной кислородной Небо тут почти всегда безоблачное, чистое и пустое, если не считать голубого светила веретена, висевшего в зените постоянно. Это сложно было сформулировать, но с местным горизонтом все было не в порядке. Жадно посмотрев на свечение за горным хребтом, подавил острое желание отправиться туда, за хребет, и своими глазами посмотреть, что там происходит. Увы, отправиться мне туда в ближайшее время суждено не было. Остро хотелось разобраться со всеми этими местными тайнами, хотя бы немного понять их. Хорошо, хоть закрыт основной вопрос для меня с местным населением. Оно здесь есть. Если ориентироваться на местную женщину, то они вполне гуманоидные. У них есть язык, с ними можно общаться. Но уровень развития оставляет желать лучшего. Основное оружие местной — копье. С другой стороны, ее одежда сделана из неплохой ткани, напоминающей шерсть. В последнем уверенности не было. Из-за чего можно было сделать вывод, что в тканях я разбираюсь так себе. Тем не менее, получение плотной ткани, качеством отличной от мешковины, это довольно технологичный процесс. И как с этим быть? Копьё инопланетянки напрямиком из неолита. Шерстяная ткань одежды вроде бы из более поздней эпохи, подразумевающей наличие животноводства. Нитки вроде из шерсти нужно выпрятать. Или мои размышления снова уводят меня далеко от насущных проблем? Газели мне попались, как в прошлый раз, на границе бескрайней соляной равнины. Похоже, что небольшие семейки этих травоядных забредали сюда лизать соль. Сегодня добыл двоих животных, подгадав момент так, чтобы застрелить одним выстрелом сразу двух. Для этого пришлось повысить скорость иглы, а потом почти час преследовать раненых животных. Тем не менее вопрос с пищей я закрыл на несколько дней как минимум. Дров как таковых тут не было. Местность была скудной. Но кое-где на плоскогорьях росли сухие кустарники с бледно-зелеными узкими листиками. Естественно, что заросли неподалеку от грота, пришлось истребить еще в первый день. Теперь я намеренно возвращался длинной дорогой, чтобы набрать дров на соседнем высоком холме с плоской вершиной. Помогая себе мачете, я уже собрал приличную вязанку веток и уже собирался вернуться в грот, когда браслет тихонько пискнул. От этого робкого звука чуть было не подпрыгнул от неожиданности ведь царящая кругом тишина нарушалась только подвыванием ветра. Активировав голографический экран, я обнаружил, что устройство поймало входящий сигнал от другого посадочного модуля с исследовательского крейсера ИГИР. В сети я проверил в тот момент, когда надел браслет, просто скользнув по неактивному значку на голой экране и успокоившись. На этот раз я достал устройство из скриптора и на чистом рефлексе прикрепил за левое ухо гладкий металлический диск. Перед глазами появился экран дополненной реальности. Я облегченно выдохнул. Хорошо. Вот чего мне все это время не хватало. Несколько секунд на терминале, видимом только мне, крутился логотип Vox. Память подсказала, что это корпорация, занимавшаяся выпуском приборов связи и поддержанием сетей. Терминал после этого преобразовался в небольшой экран, и я с удивлением увидел крепкого молодого мужчину со спортивной фигурой. На нем была полевая форма защитного цвета. Черный берет небрежно заткнут под погон. Знаки различия сообщали, что передо мной капитан-лейтенант. На груди виднелись нашивки с группой крови и именем фамилии Кирилл Губин, прочел я и нервно сглотнул. Привет. Я капитан-лейтенант, старший техник из экипажа крейсера "Игир". Но самое главное, что тебе нужно знать: ты это я. Ну, ты и сам, наверное, это уже понял. Тебя может удивить, что ты смотришь на себя самого. Но на космофлоте, где ты служишь, это стандартная предполетная процедура. Считается, что получив сообщение от самого себя, военнослужащий быстрее и легче в него поверит. Вообще это просто формальность, и все должно быть хорошо. Но пойти дела могут по-всякому. Это запись на случай, если вдруг ты выйдешь из холодной спячки нештатно. Офицер на записи слегка улыбнулся уголками губ, а я затаил дыхание, глядя в его спокойные серые глаза. В этом случае может наблюдаться амнезия. Сказать, сколько будут продолжаться провалы в памяти, сложно, если вообще возможно. Главное, что ты должен знать, ты солдат. Наш крейсер получил задание догнать небольшой неопознанный звездолет, передавший опознавательную метку колонизационного ковчега Хельга. Вроде бы ничего странного, да? Я поймал себя на том, что ответил кивком. Офицер на экране дополненной реальности вновь выдал легкую полуулыбку. Вот только проблема в том, что такого огромного корабля еще не было построено человеческой цивилизацией. У нас, как у разумного вида, еще нет таких промышленных мощностей. Наш экипаж отправили разобраться с этими странностями. Естественно, в первую очередь, оказать любую всемирную помощь колонистам. А во вторую — разобраться, откуда этот корабль вообще взялся. Ну и Кирилл... Капитан-лейтенант придвинулся к камере. «Ты уж там посмотри, что за техника там у них». Мы поспорили со Смирновым на ящик шампанского, что Хельга появилась из будущего или альтернативной реальности. Нам надо с тобой ему утереть нос. Но и не слишком там ухлёстывай за симпатичными колонистками. А то ты женатый человек и счастлив в браке. Просто, понимаешь, космос опасен. Но это все гипотетически. А если наша с тобой венчанная супруга Света узнает, что мы от нее сходили налево, то совершенно точно заревнует нас до смерти». «Вот еще. Фыркнул задорный голос невидимой женщины. «Больно нужно». Губин легко и беззаботно рассмеялся. Запись стала на паузу. Изображение дернулось, но через секунду уже продолжилось. «Кирилл, постарайся не уходить далеко от спасательной капсулы. В ней размещен аварийный маяк. Подождать нужно от нескольких часов до недели, пока не прибудут спасатели. Если они вдруг не появятся, то подай сигнал огнем или дымом на видном месте. Ты разберешься. На самый крайний случай...» У тебя в аварийном наборе имеется несколько сигнальных ракет РСП-92. На случай, если это будут не наши спасатели, у тебя в том же крипторе имеется АКГ-12. Воспользуйся им. В месте посадки твоей капсулы могут оказаться такие же, как и ты, наши парни, терпящие бедствия. Постарайся объединиться с ними. Выживать вместе всегда проще. В общем, у меня все. Удачи тебе, Кир.